Глава 22. Чтобы не разминуться с Семеном и сориентировать его в правильном направлении, я выстрелил из ружья в воздух. Мы с Андреем вышли навстречу, но первым встретились, конечно, собаки. Батон с умчался вперед, и уже через минуту в зарослях послышался шум собачьей схватки. Когда я влетел в небольшой овраг, где встретились наши собаки, пират, старый пес семёна уже успел навести относительный порядок среди своих молодых собратьев. Что здесь случилось, мне стало понятно сразу. В свой первый зимний выход Батон отправился молодым и довольно слабым еще псом, и сразу был поставлен на последнее место в образовавшейся небольшой стае. Был пират, вожак и альфа, был его молодой, но более взрослый, чем Батон подчиненный, Бета, но ну, а Батон занял место омеги. Сейчас же шел передел власти и построение новой иерархии. Бросить вызов пирату Батон пока не решился. Но встать на ступеньку выше в и смог. Поджав хвост, молодой пёс Семёна прятался за пиратом, который, оскалив зубы, напирал на батона. Ну а тот, добившись своей цели и потерпав конкурента, с вожаком вступать в конфликт не хотел. И пятился назад, также не забывая рычать. «Я быстро навел порядок среди братьев меньших». Пара нецензурных слов, несколько затрещин и мир восстановлен. Пират признал меня и, виноват, виляя хвостом, ткнулся носом мне в колено. Мол, прости, человек, не уследил за засранцами. Батон, которому досталось от меня больше всех, виноватым себя, похоже, не чувствовал. Но на всякий случай лизнул мне руку и тоже завилял хвостом, заглядывая мне в глаза, типа спрашивая, в чем же он виноват, ведь он наш авторитет поднимал. Через несколько мгновений, после того, как мир в собачьей стае был восстановлен, в овраг с матами скатился семён готовый карать всех виновных, и остановился, как вкопанный, увидев меня. «Кирюха, здорово, братан!» Мы обнялись. «Привет, Сема. А я думаю, кто там моих собак в полис угоняет? А это ты. Далеко забрались, черти!» «Сам такой!» Вступил в разговор подошедший Андрей. «Здорово, бродяга! Мы тебя раньше ждали!» «О, Андрюха, привет!» «Ну так вы совсем не в том месте, где мы договаривались встретиться. От места нашей зимней стоянки тут полдня пути. Я два дня назад туда приехал, ждал, искал. Потом, думаю, пройду еще чуть дальше вдоль болота. И вот вы где, оказывается. Че, заблудились, Сусанины?» Обратился он ко мне с улыбкой. «Нет, просто место получше нашли. Тут еще дальше, день пути. А здесь мы с Андрюхой вторую зимовку пилим». «Ладно мы. Ты как добрался? Как техника? Как по тайге прошел?» «Техника? Во!» — семён показал мне поднятый большой палец. Загрузился по полной и поехал потихоньку. Ну да, примерно с той же скоростью, что и пешком. Зато не так устал и груза дофига взял. Я, короче, дольше до своего участка шкандыбал, чем до болота. Поначалу никак приноровиться не мог, потом уже понял, что делать. А от своего участка прямо по реке и ручью ехал, ну или плейл по течению. «Обороты небольшие дал и просто рулем крути, управляй. Где отмели или завалы какие, на колесах переезжал, и по краю болота побуксовать пришлось. Там, где мы с тобой зимой шли, уже пешком не пройдешь, но техника огонь, вывезла. Вы как по болоту прокатились, я, честно говоря, переживал очень. Прошли хорошо, правда, с приключениями, но я без них, похоже, не могу. За два с половиной дня болото насквозь проскочили». «Нифига себе! И как там? Что за приключения?» «В двух словах не расскажешь. Давай, перегоняй каракад к землянке. Там сегодня заночуем и расскажем тебе все подробно». «Успели уже землянку построить? Молодцы!» «Мы тут уже больше двух недель. Это вторая стройка. Завтра на основную базу переберемся». «Красавцы!» Мы подошли к вездеходу. Путешествие по лесу оставило на нем свои следы. Краска местами ободрана. Передний отбойник немного погнут, грязный и пыльный, но в целом выглядит неплохо. Грузовой отсек забит вещами. Это мой груз, который останется на моем участке. Матрацы и одеяло, брезент, запас продуктов, легкая самодельная буржуйка с трубами, гвозди и скобы, рубероид, расходники на двигатель. Брал на всякий случай. Запасные полосы защитной чешуи для аэролодки, канистры с бензином и другая необходимая мелочь. Все это не поместилось в аэролодку. И по договоренности с Семеном было загружено в каракат. Я сел за руль и завел вездеход. Слегка подрагивает. Нужно провести техническое обслуживание. Заменить или прокалить свечи. Погоняв мотор на разных режимах, я остался в целом доволен. Движку 30 лет, а держится он неплохо. Мы приехали на почти достроенное второе зимовье. Андрюха, как сегодняшний дежурный по кухне, принялся накрывать на стол. А я повел Семена знакомиться с нашей землянкой. «Это ты хорошо придумал землянку построить. Место высокое, не должно затопить. У нас в основном избы рубят, но у вас отлично получилось. Вот будет ли в ней тепло? Все же земля». «Все продумано, Сема. Сейчас, пока время еще есть, поменяю свою самоделку. Камин на нормальную печь, что ты привез, и обложу камнями. Будет тепло, как в бане. Во-первых, любая землянка очень энергоэффективна за счет плохой теплопроводности земли. Тепло долго сохраняется внутри, а сама землянка легко обеспечивается стабильной температурой. Кроме двери еще полок из брезента повесим. И здесь и в основной избе. Вот, например, ты знаешь, что температурные колебания на поверхности земли доходят к глубине с серьезной задержкой. Кроме того, так глубоко почва не промерзает. Зимой в наших условиях температура на глубине 2 метра равна градусам 5 с плюсом, а летом в самую жару там не больше 20 будет. Строить ее гораздо быстрее, если на правильном месте. Сыра в ней не будет. Во-первых, это полуземлянка и полностью землей не закрыта. Будет естественная вентиляция. Во-вторых, место высокое и почва песчаная. Тихо в ней опять же, отличная звукоизоляция. «Ну а если дверь зимой заметет, она же ниже уровня земли. Обязательно там сугробы собираться будут». «Для этого будет небольшой навес над входом в виде шалаша с двускатной крышей, чтобы коридор был, типа тамбур небольшой, и дверь на две половины делится. Если нижнюю часть заметет, открываешь верхнюю часть и через нее выбираешься». «Все продумал». «Не нами придумано. Еще во время войны их строили. Время было еще ранее, и в ожидании обеда мы с Семеном взялись за работу» землянку нужно закончить сегодня и завтра выдвигаться в обратный путь я занялся переделкой печи а семён принялся сооружать навес над входом с перерывом на обед закончили как раз к вечеру за ужином семён подробно рассказал как протекало его путешествие не забывая без перерыва нахваливать сделанный мною вездеход выслушав же наш рассказ семён задумался ты знаешь кирилл А ведь про староверов я от стариков слышал. Говорят, раньше, до революции еще, недалеко от Каменогорска их целая деревня была. Потом они в тайгу подались, несколько заимок у них было, начали их искать. нескольких их принудительно переселили, остальные как в воду канули. Потом, говорят, иногда на ярмарке их еще встречали, сдадут в шкуры, купят припасы и снова их нет. Это выходит, что хотя бы небольшая их часть на болото жить ушла, да и сгинули там все. Эти, которых переселили, тоже большей частью пропали куда-то. Но некоторые долго в Каменогорске и в поселках вокруг жили. Странные люди. Жизнь и смерть в болоте предпочли. Вера у них такая. Да что вера? Стариков-то не жалко. Сами свою дорогу выбрали. А детишки? У них вообще уклад жизни странный. Вот, например, слышал я, что у каждого члена семьи Старая Вера своя собственная христианская чистая посуда. Еду, выращенную на собственном огороде и купленную в магазинах, едят из разных тарелок. После еды каждый сам моет свою посуду и ставит в отдельно, в отведенное место, в шкафу. Для гостей отдельная посуда. К поганой относится вся посуда, которую не покрыли каким-либо предметом. Типа верят они в то, что в воде и продуктах, оставленных открытыми, купаются бесы. Паспортов и денег не признавали. Сектанты какие-то. Столько людей сгубили. Недаром нам в детстве говорили, религия, яд. А большая деревенька была? Да кто ж сейчас знает? Может, большая, может, и не очень. Не это важно. Важно то, что, получается, на болото был проход. Ты знаешь, семён мы, когда мимо островов других шли, вроде бы несколько избушек видели. Причаливать не стали. И торопились, и нервы себе больше трепать не хотели. А давай я с тобой на лодке пойду, а Андрюха на вездеходе домой поедет. «Не выйдет, Сёма. Андрюха в тайге заблудится. И потом у него отпуск заканчивается. Ему, если восемь дней по тайге выбираться, прямо сейчас выходить надо». «Эй, вы чего задумали?» Андрей настороженно посмотрел на нас. «Я в тайге один не останусь. Я, конечно, на вездеходе с удовольствием покатаюсь, но отсюда вы меня как привезли, так и забирайте забираете. Ишь, чего удумали? Две недели меня тут эксплуатировали, а теперь бросить хотите?» «Не бзди, мой друг, не кину я тебя». «А про немцев на острове чего думаешь?» – задал я вопрос семёну «Даже не знаю, братцы. Нет тут ничего такого, что немцев заинтересовать могло. Может, заблудились? Тут в областном центре во время войны танковый завод эвакуированный стоял. Может, туда летели?» «Даже если завод, что они там такой малой группой сделать могли? Не видел я в планере взрывчатки или тяжелого вооружения, только стрелковое оружие и рации с амуницией походной». Да и планер этот. Максимум 10 человек взять может. Ничего тяжелого. Больше на какую-то группу глубинной разведки похоже. Опять же вопрос. Почему планер? Почему не парашюты? Ведь с какой скоростью его тащить за собой могли? Километров 150 в час. Не думаю, что больше. Проще на самолете прилететь и группу с парашютов скинуть. Ведь для чего десантный планер нужен? Он должен, отделившись от буксирующего самолета, продолжать управляемый полет на десятки километров и бесшумно приземляться на небольшие площадки. Кроме того, в отличие от парашютистов, разбросанных по зоне высадки, планер может высадить группу в большой концентрации именно в районе цели. «Ну а кто его дотащил так далеко? Не было у немцев таких самолетов». «Тут ты не прав. Тот же Хенкель Н-177 взять. У него перегонная дальность больше 5000 километров, так что технически это вполне возможно». «Может, все же танковый завод? Может, взрывчатку не нашли просто?» «Может, и так. Там еще гражданская одежда была и военная форма советская. Для чего? Хрен пойми. Приедем, доложим, а начальство пусть решает». На следующий день, навалившись втроем, мы закончили подготовку перевалочной базы и вышли в обратный путь к болоту. Семен придирчиво осматривал выбранные мною для установки ловушек места, где-то одобрительно кивая головой, а где-то, крутя пальцем у виска в мою сторону. Было забраковано почти треть из найденных мною мест и установленных самоловов. Снимать мы их не стали. Я почему-то был убежден в правильности выбранных мною мест. По дороге семён иметил еще около 20 мест, где, по его мнению, стоит поставить ловушки. Я не спорил, поставлю и там. Зима покажет, кто был прав. Сейчас нам предстояло дойти до основного лагеря, разгрузить вездеход и готовиться к обратной дороге. Семён отправится на свой участок, по пути поставив мне несколько самоловов. Мы же решили пораньше выехать на болото и посмотреть острова, которые в прошлый раз обошли стороной. Шли налегке, впереди собаки, за ними мы с Андреем, прорубая и расчищая дорогу для вездехода. Следом, со всеми вещами в кузове, ехал семён Выбранное место и организацию основного лагеря семён полностью одобрил. С уважением и даже какой-то завистью в глазах посмотрел на сруб. Прошелся по берегу реки, попытался подергать из стороны в сторону навес для аэролодки и вынес свой вердикт. «Хозяйственный ты мужик, Кирюха! Вот за что не возьмешься, все отлично получается! И чистенько все, даже веник связал! Одеяло на нарах, как в армии, ни одной складки! Каждая складка на солдатском одеяле — это лазейка для шпионов мирового империализма!» — вспомнил я армейскую мудрость. «Я, брат, чистоту люблю. В следующий раз приеду, будку для батона смастелю и баньку маленькую сложу!» Вот мы с тобой в тайге несколько месяцев жили, а мылись раз от разу. Быт наладить – это не блажь, это необходимость. На болоте нет-нет и приходится иногда испачкаться. Опять же вспотеешь или простынешь, да и постираться надо иногда. Баня для этого первое дело. Я вообще без бани не могу, хоть раз в неделю, а должен сходить. Баня – это да, только вот некогда зимой прохлаждаться, работать надо. Одно другому не мешает. Вот мы с тобой сколько дней в балагане твоем провели, когда метели дури. Вот, а здесь в это время и помыться смогу, и постираться, и вещи в бане высушить, чтобы в доме сыростью не воняло. Я же говорю, все-то у тебя, ладно, выходит, по полочкам разложено, аж завидно. Андрей разгрузил вездеход, и мы занялись обустройством лагеря. Постелили матрацы, повесили полог из брезента на входную дверь. На чердаке заняли свое место. Канистры с бензином и ящичек с самыми необходимыми расходниками для обслуживания мотора аэролодки и минимум свесарных инструментов. Это будет мой НЗ. семён мастерил заготовки самоловов, а я занялся подготовкой аэролодки к выходу. Снял передний и задний лист защитной чешуи и заменил их на новые. Потрепанные листы добавил вторым слоем на наиболее поврежденные участки. Привезенный семёном ремкомплект я решил не ставить, «Оставлю в избушке. Буду создавать здесь небольшой запас». Подкачал баллоны, проверил их на герметичность. Снова провел ревизию винтомоторной группы. Когда аэролодка была готова к движению, мы стали прощаться с Семеном. Мне было даже жаль уезжать с моей заимки. Хорошее место, уютное и, самое главное, уединенное. Полянка на берегу тихой реки, густой лес, преимущественно кедровый. Красота. Почему-то мне всегда нравилось побыть в одиночестве, и зимой я в полной мере смогу им насладиться. Конечно, за летом мне придется приехать сюда еще не раз. Работы предстоит много. Нужно закончить обустройство основного лагеря. Нужно проложить еще тропы и изготовить самоловы, вырыть яму для прикорма и заложить в нее тухнусь дичь, которую еще предстояло набить. Нужно сделать несколько приватных медведя и кабана. Еще очень много работы. Но все же эта работа мне нравилась. Это вам нет звонка до звонка в кабинете штаны протирать. Тут пахло свободой. Мы вышли в обратный путь рано утром. На берегу нас провожал семён. Испугавшись шума винта и мотора, лаяли собаки. Батон занял свое законное место на носу лодки. Нам предстояла разведка болота.